По дороге к своим друзьям Бентри, мисс Марпл встретила полковника Бентри с ружьём в руках. "Рад снова видеть вас", сердечно приветствовал он её. "Ну, как Лондон?" мисс Марпл заверила полковника, что Лондон незабвенно стоит на своём месте, и рассказала, что она часто ходила там в театр в сопровождении своего племянника. «На всякие заумные пьесы для интеллектуалов, надо полагать. А я люблю только музыкальные комедии». Мисс Марпл ответила, что она видела одну пьесу русского автора, показавшуюся ей очень интересной, хотя и чуть длинноватой. «Ох уж мне эти русские!» – вознегодовал полковник, вспомнив о романе Достоевского, который ему дали почитать, когда он лежал в клинике, и добавил. Обы найти эти доли в саду. Сад действительно являлся тем местом, где можно было почти всегда найти миссис Бентри. Она питала к садоводству пламенную страсть. Настольными книгами ей служили каталоги цветочных луковиц, и говорила она в основном о примулах, цветущих кустарниках и новых сортах альпийских растений. Подойдя к дому Бентри, Мисс Марпл в первую очередь увидела обтянутую выцветшим твидом внушительных размеров нижнюю часть спины своей приятельнице. Услышав приближающиеся шаги, миссис Бентри выпрямилась, с гримасой боли на лице. Это хобби довело её до ревматизма. Вытерла вспотевший лоб испачканной в земле рукой и радостно воскликнула: "Я уже знаю, что вы вернулись, Джейн. Ну, как вам мои дельфиниумы?" А мою малоденькую горючавку вы видели? Вначале мне пришлось с ней повозиться, но теперь она отлично растёт. Вот что нужно, так это дождь. Земля совершенно сухая. Эстер сказала мне, что вы слегли. Эстер выполняла у миссис Бентри обязанности кухарки и свизного с деревни. Рада, что это не так. Я просто немного переутомилась, ответила мисс Марпл. Доктор Хейдек считает, что мне будет полезно подышать морским воздухом. Но вы не можете уехать сейчас. Это же самое лучшее время в году для садовых работ. Цветы на бордюрах должно быть вот-вот распустятся. Доктор Хейдек находит, что для меня так будет лучше. Что ж, он не так глуп, как некоторые врачи. Не охотно признала миссис Бентри Долли. Я вот думала о той кухарке, которая у вас работала. О какой? Вам нужна кухарка? Я надеюсь, вы имеете в виду не ту, что пила. Нет, нет. Я говорю о той, которая так вкусно пекла пироги и печенье. Её муж служил у вас камердинером. А, вы о ней, вспомнила миссис Бентри. Она всегда говорила таким низким грустным голосом, будто вот-вот расплачется. Она и в самом деле вкусно готовила, а вот муж её был толстым и довольно ленивым человеком. Артур всегда говорил, что он разбавлял виски водой. Сама-то я не знаю. К сожалению, в супружеских парах, которые нанимаются на домашнюю работу, или муж, или жена всегда оказываются не на высоте. Они получили наследство от одного из прежних хозяев и, уйдя от нас, открыли семейный пансион на южном побережье. Мне так и казалось. Не в Дилмуте ли они? «Да, там. Морской бульвар, дом 14». Так как доктор рекомендует мне поехать на море, я подумала, не остановиться ли у них. Их фамилия не Сондерс? Совершенно верно. Это отличная идея, Джейн. Лучшего места вам не найти. Мисс Сондерс позаботится о вас, и так как сезон ещё не начался, возьмёт с вас недорого. При хорошем питании и морском воздухе ваши силы быстро восстановятся. Спасибо, Долли, ответила мисс Марпл. Я надеюсь, что так оно и будет.